Глава четвёртая. Мэл. Гризли появился, как я и предсказывала. Вылетел из-за кустов и поднялся на задние лапы, размахивая внушительными когтями. Чёрная шерстью местами подгнила, виднелась потемневшая от мглы плоть. Одна глазница была пуста, из неё сочился гной. Похоже, Мишка умер не так давно и, судя по многочисленным следам укусов, либо наткнулся на зверя внушительнее, либо им закусили уже потом. Как бы то ни было, но мгла подняла очередное умертвие, с которым нам предстояло справиться. Сердце быстро билось в груди от волнения и предвкушения боя. Страха не было. Сэм тоже не выглядел напуганным. Глубые глаза сосредоточенно изучали противника, примериваясь для предстоящих ударов. Впрочем, умертвие не представляло особой угрозы для подготовленного боевого мага. «В каком отряде ты служила?» — вдруг спросил он. «Решил поболтать? Самое время!» — рассмеялась я. «Ты не ответила!» — фыркнул он. «В отряде женицов, а ты...» «Я заклинатель!» — пожал он широкими плечами. Я впечатлилась. Контроль — самая сложная специализация. Нужно не только обладать внушительным резервом, но и уметь направлять магию филигранно точно. Заклинатели буквально контролировали весь процесс боя от начала и до конца, дезориентировали врагов, меняли их восприятие, даже воздействовали ментально, чтобы добиться своих целей. Например, удержать на месте стаю по порождений, чтобы позволить другим магам подготовиться для атаки или покинуть поле боя. Эти жнецы просто лупили по всему, что представляет угрозу. Заклинатели были спецами изящного боя. «Значит, мишка мой?» — криво ухмыльнулась я. «Ты переоцениваешь мое воспитание!» — расхохотался он вместе со мной, отскакивая в сторону, когда гризли бросился в атаку. «Я и не думала о тебе настолько хорошо», — парировала я. Сэма хотелось дразнить. Наверное, потому что за день пути ему удалось развеять мою настороженность. Напротив, он излучал надежность и поддержку. Зверь побежал вперед по инерции движения своего огромного тела, резко затормозил, скользя по еще влажной земле, развернулся и грозно зарычал. Нас обдало зловонным дыханием. «Я его заблокирую. Сруби голову!» Бросил Сэм, срываясь с места. «Есть!» — на рефлексах ответила я, будто вновь оказалась в серой зоне на боевом задании и подчинилась старшему позванию. Сэм действовал молниеносно. Обогнул Мишку, увернулся от опустившейся лапы и тут же пригвоздил ее к земле ногой, блокируя мечом начиненную клыками пасть. На миг тварь была обездвижена, что позволило мне беспрепятственно приблизиться. Оттолкнувшись от земли, я взмыла в воздух и направила меч в шею у мертвия. Лезвие с чавкающим звуком вошло в подгнившую плоть и отделило голову от тела. Зверь отпрянул, беспомощно махая лапами и разбрызгивая в стороны внутренности и кровь, пока бессиленно не рухнул на землю и не затих. Вот и дождь. Поморщившись от запаха, я огляделась. А вон и селезенка. Сэм кончиком меча указал на круглый, разбухший орган, лежащий возле моих ног. Похлебка с тебя, Мэл. И белозубо улыбнулся. Так обаятельно и открыто, что я на миг застыла, ошеломленная необычным для этих мест видом привлекательного мужчины. Но тут же встряхнулась, мысленно обругала тебя и ворчливо фыркнула. «Что приготовлю, то и съешь», заявила я, скрестив руки на груди. «Уверен, ты готовишь изумительно», Сэм продолжал улыбаться. Сердце все еще билось учащенно, но казалось, не из-за этого короткого боя. После привала наш путь продолжился. Несмотря на продолжительный переход, мы старались поддерживать быстрый темп. Я хотела добраться до лесного озера до наступления ночи, и нам удалось. А значит, можно было помыться и постираться, не привлекая внимания порождений, заклинаниями. Мгла тянулась к магии, потому при переходе через лес безопаснее было обходиться вовсе без неё. Защитные заклинания как раз были рассчитаны на скрытность, потому мы собрали хворост для костра, и закрыли лагерь щитами. «Теперь можно и помыться», заключила я, оценивая взглядом проделанную работу. «Лагерь готов, костер весело трещит, а защита не подпустит к нам монстров». «Ты собралась идти одна?» Сэм хмуро взглянул на вещи в моих руках. «Темно. Мы не знаем, что может быть в воде». «Я аккуратно на мелководье». Закрой щитом. Мы пропахли тухлятиной. И все равно опасно. Не впервые же так делаю, — закатила я глаза. Одна не пойдешь, — отрезал он. Ты собрался смотреть, как я моюсь? Скрестила я руки на груди. Совсем обнаглел. Я не буду смотреть, не думай. Лишь помогу принять ванну безопасно. Идем. Он взял меня за руку и потянул за собой. Сэму удалось меня заинтриговать. Тем более он не казался извращенцем, что ни разу не видел женского тела. Скорее наоборот, с такой внешностью он наверняка может похвастаться богатым опытом в любовных делах. Это я лицезрела обнаженное мужское тело лишь раз, когда влетела без стука в чужую комнату. К счастью, парень оказался благородным, лишь прикрылся принял мои извинения и не стал болтать об этом случае, а то новичкам на передовой в первое время и так непросто. Лагерь располагался прямо на берегу, потому идти пришлось недолго. А здесь Сэм присел на колено и прикрыл глаза. Земля перед ним начала проваливаться и уплотняться. Подчиняясь его воле... Со всех сторон притянуло мелкие камни, которые тоже начали формировать стенки своеобразной ванны. «Не переборщи», — предупредила я его, «а то вместо мытья будем отбиваться от порождений». Такое легкое обращение к стихии не создает мощных магических эманаций, но все равно лучше не рисковать. «Я все контролирую, Мэл. Горящий в отдалении костер бросал свет на его улыбающееся лицо. Он еще и глаза закатил, нахал. Как только стенки ванны укрепились, она начала заполняться водой. Похоже, Сэм протянул под землей жёлоб. Почти идеально. А вот согреть не выйдет. Бытовые заклинания как раз могут привлечь монстров. «Ванна подана, мэм!» Сэм шутливо отсалютовал мне и поднялся на ноги. «Спасибо», — усмехнулась я. «Я буду рядом. Если что, зови». Подмигнув мне, он возвел вокруг моего импровизированного места для купания защитный купол и двинулся к лагерю. Удостоверившись в том, что он действительно не подглядывает, я сбросила грязную одежду и залезла в воду. Она согрелась за день. Но о долгом, комфортном купании не шло и речи. Стоило остаться одной и отвлечься от забот о лагере, как накатили беспокойные мысли. Что с Лили, как с ней обращаются, жива ли она на самом деле? И удастся ли мне выполнить то, ради чего её и похитили? Убить Стивена Саммерса. Я не хотела становиться убийцей. Только был ли у меня на самом деле выбор? Но лучше пока об этом не думать. Для начала надо добраться до передовой. Я быстро намылилась. Собиралась смывать пену, когда со стороны леса послышался шелест листвы. Выругавшись под нос, я спешно выбралась из воды, схватила меч из земли, но он выскользнул из мыльной руки и рухнул в ванную. «Что тебя!» Выдохнула я, не знаю что предпринять. Монстр не сможет преодолеть защиту, но его лучше бы сразу убить, чтобы рычание не привлекло внимание других порождений. И тут передо мной выросла фигура Сэма. Перехватив удобнее меч, он прошел через купол, готовый встретить незваного гостя. Но к нашему общему удивлению, в свете костра появился вовсе не монстр а пёс — рыжий, грязный, но с радостным подобием улыбки на морде. Малыш весело заскулил и начал прыгать на месте. «Иди сюда!» — рассмеявшись, Сэм убрал меч в ножны. Собака подлетела к нему, принялась метаться у его ног, облизывать руки, всячески выражать радость. Я и сама улыбнулась, наблюдая за псом. И только когда Сэм ко мне развернулся, мы оба вспомнили, что на мне нет одежды. «Ой!» — я моментально прыгнула в воду, прикрывая груди руками. «Пойду накормлю его», — хрипло сообщил Сэм. «Ага», — буркнула я, прижав ладони к пылающим щекам. «Вот дура! Запрещала смотреть, а сама устроила ночную демонстрацию». Встряхнув головой, я заставила себя собраться. Сэм вряд ли увидел что-то новое. Повел себя прилично, обошелся без пошлых шуточек. Так что все хорошо. Самовнушение помогло. Я завершила с смытьем, постирала вещи, развесила их на ветках и вернулась к костру. Тело било легкая дрожь после купания. «Как назовем пса?» Сэм протянул мне кружку горячего отвара. «Счастливчик», — фыркнула я, погладив собаку по голове. «Он выжил в мглистом лесу». «Хорошая кличка», — кивнул Сэм. «Ужин на тебе. Пойду помою сам и заодно искупаю счастливчика». «И что, ни одной шуточки?» — скептически заломила бровь. «Ну, в следующий раз, когда соберешься бить по рождении...» «Будь добра, надень хотя бы пояс с ножными коротко хохотнул он. «А что у тебя красивая фигура, ты и без меня знаешь». Пожал он плечами и двинулся прочь. Фыркнув под нос, я проводила взглядом его широкую спину и присела возле сумки, намеренная заняться едой. Румянец снова украшал мое лицо. «Надо бы справиться с собой, пока Сэм не вернулся».